Глава шестая. Невыносимая легкость бытия. Озябнув, я в полудреме заворочился и завозился, натягивая на себя тонкое байковое одеяло, сползши за время сна и устроился поуютней в получившемся теплом коконе. Пока возился, проснулся окончательно, но уставать не спешу, наслаждаясь самыми вкусными утренними минутками. Сквозь плотные портьеры, колышущиеся от сузняка и знастиж открытой форточки, пробивается солнечный свет. С улицы еле слышимые, доносятся голоса беседующих жильцов, шорканье дворницкой метлы, до да квохтания кур, устроившихся не иначе, как под моим окном. Все это, впрочем, очень уютно и лампово, так что было бы желание спать, звуки эти скорее убаюкали бы меня. Зевнув, я потянулся, а потом еще и еще, не хуже иного кота. Закончив, вытянулся под одеялом, медленно осознавая, что гимназии все... Не нужно ежедневно вставать в раннюю рань и идти туда, невзирая на самочувствие и непогоду, высиживать часами в душных классах в нервном напряжении, а на переменах ждать подвоха от других гимназистов. И кто бы знал, какое это счастье. Не просто каникулы, а все, совсем все. Папенька, решил не тянуть кота за причинное место, переговорил со знакомым доктором, затем с гимназическим начальством, и проблема моя разрешилась необыкновенно быстро, без какой-либо бюрократической проволочки. «Наверное, я мог бы долго валяться у такой неги, но позывы мочевого пузыря победили духовные». «Рановато!» — озвучив очевидное, поглядел на будильник, стрелки на котором не переролели еще за отметку пять часов. «Ну да ладно!» Сев на слипнувшей кровати нашарил ногами домашние туфли и ненароком зацепил горшок, громко звякнувшей крышкой. «Дядь футай!» — накатило смущение, но «у ях!» — это реалии времени. Несмотря на наличие канализации, ночные вазы под кроватью не ушли в прошлое. Казалось бы, но нет. Нина, я точно это знаю, ночью боится вставать в туалет и по малой нужде ходит на горшок. Я? Хм, да все то же самое, по крайней мере, до недавних пор. А когда болею, тем более, так что с учетом общей дохлостью моего организма с ночным горшком знаком я более чем хорошо. Можно даже сказать, сроднился». Папенька, выросшая в иных условиях, и воспринимающий эту деталь интерьера как данность, пользуется им как бы не почаще всех на смесь взятых. но ну, с учетом его постоянных пьянок и неудивительно. Под себя он не сыт, но порой, придя изрядно под шафой, он продолжает накидываться до полной кондиции. Так что затруднительно бывает просто встать с дивана и дойти до спальни. какое уж там туалет посреди ночи. Он и в горшок не всегда попадает, врандмайор Хералл. Да даже если и доходит, только и разница, что застану все вокруг унитаза, а не собственно его комната. Это не обсуждается в принципе. В приличном обществе темы такого рода табуированы. Но мы же не в иллюзии живем, хотя и делаем вид, что не замечаем низменной прозы жизни. Вокруг очень много таких вот вещей, которые меня, выходцы из 21 века, едва ли не в нокдаун отправляют. Благо новая синтетическая личность помогает справляться со стрессом. А так десятки и сотни мелочей, вызывающих раздражение. Притом те же ночные горшки, или, скажем, кони, которые во время поездки роняют на мостовую отнюдь не лепестки фиалок и могут всю дорогу шумно портить воздух, на самом деле ерунда. Очень сложно без интернета. Но пока даже ради радиопередач нет. телевидения Кино – немое убожество, скривляющимся в стиле меманса актерами. Телефон – роскошь. А отношения между людьми – вот где жуть. Какая уж там толерантность, социальное неравенство оформлено законодательно. Это ведь не просто несправедливость. Когда она касается не тебя лично, ее можно и не замечать большую часть времени. А с кем общаться? Выходцы из низов могут быть сколько угодно умный, но это совершенно другая культура, другой образ жизни и даже мыслей, даже язык. Язык Чехова, Достоевского и Толстого поразительно отличается от языка простонародья, и это не просто «кого», «чего» и «что». Но из-за иного мышления и культурной среды это фактически другой язык. Ну ладно, диалект. разница между слоями общества немногим меньше, чем у живущих в Индии британцу и самих индийцев, пусть даже прекрасно знающих английский язык. Пусть, пусть утрирую. Но факт остается фактом. И реальное живое общение с людьми, близкими по духу и образованию, остается большой проблемой. Есть неплохие ребята среди гимназистов, кое-какие знакомства с реалистами и учениками городского коммерческого училища. Но они все дети, то есть речинки людей. С ними можно поиграть в бабки и казаки-разбойники, а вот обсудить какие-то мысли. — Да твою же дивизию, — простонал я, обнаружил себя залипнувши в размышлениях возле туалета. — Ась! — выглянул с кухни Глафира. — Доброго утречка, Алексей Юрьевич. Доброго утра, Глафира, — ответил ей. Наконец захожу в ванную и стравливаю давление. Потом долго умываюсь, пытаясь не столько смыть пот, сколько вот эти все мысли. Тоже ведь проблема. Я привык постоянно учиться чему-то новому, перерабатывать огромные массивы информации, пусть даже по большей части поверхностно, но тем не менее. А захочешь выплеснуть пар, пожалуйста. В 21 веке любой большой город, а тем более европейский, по умолчанию предоставляет своим жителям великое множество возможностей. Большая часть их рядовому обывателю не нужна и никогда не понадобится, но есть спортзалы разной направленности, есть сообщества реконструкторов и музыкальные группы, байкеры и анимешники. Клубы собаководов и пейнтболисты. Мало. Садись за комп и ищи в интернете единомышленников или тех, с кем было бы интересно пообщаться. Да блин, просто зависнуть над милыми котиками, потупив пару часиков во благе. А здесь всего этого нет, вообще нет. И сознание мое, отойдя от первого шока, принялось нагружать само себя в привычной для себя манере, от скуки. Я просто не знаю, чем занять себя. Игра в индейца и прочие мальчишеские радости сто раз да. Прористать учебники и вообще заняться учебой – снова да. А дальше? Замены интернету, привычной общественной жизни и всем тем вещам, что в 21 веке кажется чем-то неотъемлемым – нет. Мне надо чем-то занять себя, сообщаю отражению, преснув в лицо холодной водой. Иначе в поисках пищи для мозга и новых впечатлений можно додуматься до шизофрении или марксизма. Вам сготовить, чего и Алексей Юрьевич, едва заметно нервничай, осведомилась служанка, заметив меня, выходящим из ванной. м Присушусь к позывам желудка соглашаюсь Папенька встанет много позже. что в первые дни каникул отсыпаются, так что даже завтракать мы будем раздельно. А давай, лёгкое что нибудь И не надо в гостиной накрывать, а то проснуться ещё. Буквально через пятнадцать минут я сидел на кухне, ел блинчики с вареньем и со сметаной и бездумно пялился в окно. Разговорить служанку и без того смущающейся борчуком на кухне я не пытаюсь». Низенькая, приземистая, запастенькая, с заметными следами оспин на широком мордвинском лице, она не слишком интересна. Обычная деревенская баба, рано выданная замуж и рано же овдовевшая, оставшись с двумя детьми-погодками на руках. Дети ныне живут в деревне, а она перевелась в город и, сменив парочку мест, устроилась-таки на работу мечты. жалованье маленькое, но и хлопот немного. Обихаживать семью из четырех человек до да после бытия молодухой под одной крышей слевательной свекровью труд невелик. А и ежиутренние походы на ближайший рынок так и вовсе за развлечения. Все веселее, чем за скотиной ухаживать. А делить изредка постель с папенькой, так право слово для служанки еще не самый худший вариант. Среди женской прислуги найти особого целомудренную – это надо постараться. Да не потому, что они сплошь проститутки по натуре, просто это как норма осталось со времен крепостного права. При том, что хозяин в любой момент может выставить ее вон с наихудшими рекомендациями, а то и в воровстве, есть еще и банальное право сильного. Подвыпивший мужчина, который право имеет, может и банально изнасиловать девицу. Жалобы. Да чаще всего признаются клеветой, после чего столь испорченной. Особенно дается желтый билет. Бывает, клеветница оказывается просто на улице или на каторге. К прислугу идут от отчаяния, когда терять вовсе нечего, и альтернатива голодная смерть, либо судьба немногим менее горшая, продавать себя на улицах или идти на фабрики. А жизнь у фабричных девчонок незавидная. Но это именно что крайности. В основном прислугу устраиваются рано обдавевшие молодухи и уже порченные девки, для которых замужество становится чем-то призрачно туманным. Так что обе стороны прекрасно знают правила игры и часто договариваются о прибавке к жалованию, без всяких околичностей. Заслась прислуги, полагается прибавка как жалованию и небольшие подарки, или, как вариант в случае с папенькой, в чем я почти уверен, и ему подобными, обещание не слишком докучать мужским вниманием и смотреть сквозь пальцы на какие-то вещи. В общем, ничего неожиданного. это с фросей папенька заигрался а вернее всего забрался нет великой нужды в деньгах хотя пожалуй и не без этого но скорее от желания стать хоть до кого то путеводной звездой на жизненном пути есть у него такая черта любит юрий сергеевич обещать что либо притом получается у него необыкновенно вкусно не выполняет разумеется почти ничего но как то очень убедительно объясняет, что в другой раз непременно все силы приложат фросю в итоге выставляли с дворником да Жалею я и об этом. Ну, немножечко. Виноватым себя не чувствую, от чего нет, того нет. Когда выбираешь между собственным душевным, а может быть и физическим здоровьем, и относительным комфортом чужого, и притом том враждебно настроенного человека, здоровый эгоизм быстро берет верх. Что-то такое ей подразумевал, затевая интригу. Да, и думается мне, что долго у нас не зажилась бы. С девочками отношения у нее тоже не слишком засложились а папенька она надоела и была скорее привычна. Год, может, два, и все. Сценарий тоже. Размышляя, не забывая есть, макая вкуснейшие блинчики в попеременную сметану и варенье, запивая не слишком крепким чаем. Вот тоже заковыка. Очень люблю хороший чай и кофе. Притом непременно крепченый и не по одной чашке в день. А в этом хилом тельце, увы, тахикардия. Не факт, что у меня больное сердце. Скорее сказывается общая дохлость и нетренированность организма. Но звоночек так себе нерадостный. От крепкого чая, а? «Спасибо, Глафьера», — говорю служанке, вставая из-за стола. «Очень вкусно». «Скажете тоже, Алексей Юрьевич», — засмущалась та, видимо, непривычная даже к таким незамысловатым проявлениям благодарности. «Ежели к чему охота будет, вы уж только скажите». «Непременно», — подтверждаю договор и удаляюсь, избавив его царство к себе. «Одеваюсь быстро. Собственно, у меня есть только гимназический костюм, купленный на выросту поза том году, уже подержанным, и тот другой». Другой костюм – это, собственно, бриджи, купленные в том году по случаю у старьевщика, легкая курточка, джемпер и несколько рубах. Небогато, да, но это специфика времени и отчасти сословия. Гимназист обязан носить форменную одежду во всякое время, летом на даче не суть, обязан. Правило это, разумеется, нарушается повсеместно и прежде всего летом. Гимназическая форма на даче считается чем-то наподобие торжественного костюма, а в обычное время детей одевают не столь официально. Семейство пыжовых на лето остается в городе, так что тот-другой костюм я выгулил ровно один раз, попался в нем педелю и благополучно повесил шкаф на радость моли. До сего дня он был скорее неким символом вольной жизни, а сейчас я не небеслепетно надел его, предвкушая приключения, дачи, ха. У меня еще Москва не исследована, а главное, никаких больше педелей, кондуитов и вечной опаски всего и вся». Взяв ключи, я вышел из дому, вдохнул полной грудью пахнувшей сиренью летний воздух и засмеялся негромко. Впереди меня ждет огромное бесконечное лето, и все попаданческие проблемы могут подождать. Не знаю, было ли это сатори или что другое, но в эти бесконечные мгновения я многое понял и осознал. Не разумом, нет, но с моих плеч будто свалился невидимый, но тяжкий груз, и стало необыкновенно легко жить, дышать, думать. Прекрасно понимаю, что потом это уйдет, и останется лишь воспоминание, лишь смутное ощущение о сознании собственного «я». Но разве этого мало? Эти мгновения дали мне больше, чем десятки и сотни походов к психологу. Сатери, катарсис, неважно. Я принял эту реальность, и она приняла меня. Это не значит, что я внезапно ужился в это время, пророс корнями в почву религии, истории, составного общества и мироощущения. Вот уж нет. Мне по-прежнему не нравится это время». И я многое бы отдал за то, чтобы вернуться домой. Но реальность больше не выталкивает меня, как чужеродный организм. Казалось бы, он нет, не мелочь, совсем не мелочь. А всего-то экстернат. Маленький камешек, сдвинувший большую лавину. Возможность жить, дышать, существовать, не будучи постоянно затянутым, наглухо застегнутым мундир, как буквально, так и фигурально. Если бы не экстернат, не знаю. Вот честно, не знаю. Я достался на здравомыслящий человек и прекрасно понимаю, что бытие беспризорником в этих реалиях может быть горше смерти. А попытка убежать от действительности, спрятавшись в тюрьме парохода, плывущая в Южную Америку, немногим лучше, если вообще чем-то лучше. Но и жить так, как жил, я был уже не в состоянии, в принципе. А сейчас? Я стоял с ключами в руках и по-новому глядел на наш маленький, ничем не примечательный дворик. Он ни капли не изменился, но здесь и сейчас все выглядит так, будто я нахожусь в картине великого художника. По-прежнему маленький и грязноватый, несмотря на ленивую усилие дворника, но шедевр. Зная прекрасно, что где находится, и помня каждую дырочку от сучка под гнишей доске угольного сарая, и тем не менее не пожалел времени я обошел двор. Не изменилось ровным счетом ничего. Но как же это давным-давно знакомо и стало вдруг выпуклым, живописным и необыкновенно интересным. А все эти греющиеся на лавочках старики, бабы с помойными ведрами, играющие во дворе сопливые ребятишки, стали вдруг почти родными. Так что, заметив косящуюся на меня тетку Марьяну, я только засмеялся. Не смутился и не обиделся, как было прежде, а просто засмеялся и кивнул. «День-то какой, а!» — весело спросил я ее, улыбаясь так солнечно, что, наверное, на эти короткие секунды стал почти обаятельным. И правда, не удержалась от улыбки женщина и подняла глаза к пронзительно голубому небу с редкими варажками белоснежных облаков. А потом посмотрел на колыхаемые, легким ветерком ветви старой березы, покрытые молодой, ярко-зеленой листвой, не успевшие еще задубеть, и улыбнулся еще раз. Переглянувшись как люди, посвященные в какую-то увлекательную тайну, мы улыбнулись друг другу еще раз. И тетка Марьяна осталась в маленьком дворике возиться по хозяйству, а я пошел дальше. «Интересно, вокруг хоть разорвись!» Одна часть меня требует непременно отправиться на чистые пруды, прямо-таки пылает желание со сбегу окунуться в воду и прескаться бездумно, не заботясь ничем, пока не посинее от холода. А потом отогревшись снова и снова, пока не напомнит о себе подведенный от голода живот. Другая часть меня, более взрослая, изнывает от желания побродить по старым улочкам Москвы, нетронутым гражданской и последующей разрухой, пятилетними планами большевиков и последующими преобразованиями, которые сугубо, по моему личному мнению, сделали город только хуже. Чистые пруды начали было побеждать, и я прямо-таки хуже ощутил ласковую прохладу воды с заметным запахом рязки. Но вспомнилось, что место это предназначено для гуляний, и хотя мальчишки, разумеется, плюют на все запреты и гоняющих их городовых, есть еще несколько жирных «но». Во-первых, чистые пруды не местами для купания, и мальчишки, прискающиеся там, принадлежат к низшим сословиям. Не то чтобы это было таким жестоким уроном дворянской чести. Во-вторых, а для меня, пожалуй, и во-первых, в таких местах кучкуются компаниями. Побить, может быть, и не побьют. А вот зло подсудить, спрятав одежду в кустах или вовсе на дереве, это запросто. А бегать по кустам, прикрываясь срам ладошкой и лопухами, вот здесь уже урон для любой чести. Побить. Я покатал на языке вкусную для самоутверждения мысль, но отставил ее в сторонку. Отлупив Парахина, им бы я не стал, и вполне могу нарваться даже на сверстника посильнее себя. А так-то чужака лупят группой, оно мне надо. Ну и ладненько, вручу себя под нос, ну и не очень-то хотелось, а все-таки куда мне идти? Я завис. Вокруг столько всего интересного. Детство и почти всю юность я провел в военных городках и всяческих усть-зажопинсках, причем все больше не старинных, а новодельных. где из архитектурных достопримечательностей стоит покосившийся барак сталинских времен, а культурные представлены единственным ДК с хором пенсионеров и пары кружков. Переехал после армии в Казань, я был буквально контужен красотой города, раз и навсегда влюбившись в такие понятия, как архитектура и комфортная городская среда. Потом была Москва, Барселона, Мюнхен и сотни городов, городков и деревушек, которых я побывал по делам или в качестве туриста. О Москве я знаю не так много, в свое время пробежал ее по верхам, немногим более чем сознательный турист из провинции. Красная площадь, Кремль, Мавзолей, оружейная палата, еще почти два десятка наименований, преимущественно музейных. Попросту некогда было. Я и так-то урывал время от сна и отдыха, а потом, пробыл в столице меньше месяца, уходился за призрачную возможность свалить в Испанию. Но интересовался. Не так, чтобы фанател, но если натыкался на интересную кривическую информацию под настроение, листал. А прилететь целенаправленно на экскурсию так и не удосужился за все годы, хотя и время было, и возможность просто не сложилась Пока я размышлял, подсознание уже решило, и подсунуло мне старые-престарые фотографии Сухаревки. То есть тогда старые, а сейчас их может и не быть еще. А вдогонку Гелировского с его интереснейшей книгой «Москва и москвичи», раскрывшись в моем сознании, аккуратно главе Сухаревка. Но пока я обкатывал эту мысль, ноги сами понесли меня к сретинскому бульвару. Шагалась легко и беззаботно, так что я едва чувствовал под ногами брусчатку и чувствовал себя как переполненный гелием шарик. Время еще совсем раннее, так что на улицах преимущественно спешащий рабочий люд, разного рода приказчики, прислуга, торопящиеся поутру на рынок за свежими продуктами. Много позже появятся на улицах чиновники, затем в сопровождении нянек, гувернанок и бон, во всех парках и сквериках растут светлые панамки детей из приличных семей. Моих сверстников немного, и почти сплошь это деловитые курьеры и разносчики, но до меня никому нет дела. Одежда моя, хотя и подходит под определение приличной, все-таки заметно ношенная и не является исключительно дворянской привилегией. Все такое, несколько невнятное, я бы сказал. Такое уместно быть и мальчишке из дворянской семьи, и отпуску вывившуюся в люди мещанина, держащего собственную мастерскую аж с двумя наемными работниками, или, скажем, курьеру солидной газеты. Единственное, для дворянина мой наряд приличен для шатаний по улицам с большим натягом, проходя сенс, одет в гости. А для мещанины из вывешившихся это уже почти парадный костюмчик или даже без почти. С толпой я в итоге не сливаюсь, но и не выгляжу ярким пятном посреди серой массы. Но, впрочем, это скорее состояние психологическое, так что я, как опытный турист, плевать хотел, какое я впечатление произвожу на кухарок из окрестных домов, курьеру и приказчиков из мелких ловчонок. Дошагав до Сретенского бульвара, поглазел на трамвайную линию и подзвягивающие трамваи, распугивающие вставших на путях извозчиков и прохожих, обошел два огромных на это время дома Страхового общества «Россия» и далее шагал по Сретенке, уже не слишком отвлекаюсь Магазины и всевозможные конторы еще не открылись, и огромные стеклянные витрины там, где они есть, закрыты специальными щитами Еще нет и шести утра, так что извлечений пока немного. возле Сухаревской башни собирается особый тип букинистов. Торгуют они в основном всякой ерундой, в основном подержанными учебниками и старыми рассыпающимися путешествиями с нехваткой страниц, справочниками по всякой всячине и мемуарами черти каких деятелей, вспомнить которых сможет не всякий историк. Но среди этой бумажной рухляди встречаются и настоящие жемчужины. То мелькнет прижизненное издание Шекспира, то старопечатные Евангелия, а то и произведения, запрещенные цензурой и якобы сожженные пожарными в металлической клетке лет этак 30 назад. Какими путями попадают к букинистам такие книги, догадаться несложно. Ветхие страницы почти всегда пропитаны слезами и горем, дымом пожарищ, а порой и кровью, но всегда почти сильной нуждой. Наговаривать на всех разум не стану, но в целом букинисты-сухаревки здесь берут не глубоким знанием предмета, а пройдошливостью и беспринципностью. Глядеть надо в оба. Но при некотором понимании и внимательности покупатель может приобрести за копейки подлинные сокровища. Основная публика студенты из небогатых, составляющие библиотеку, мелкие купчики и коллекционеры разного рода. Есть подлинные знатоки и ценители, но больше всего, пожалуй, искателей на грош пятаков. Лично меня сложно назвать специалистом, но и вовсе уж профаном тоже нельзя. Так, середка, половинку Деньги я с собой не взял, даже не столько опасаясь карманников, сколько попросту не подумал. но ну, оно и к лучшему. Соблазнов вокруг много, а тратить средства на сколько угодно ценную книгу в моих обстоятельствах просто глупо. перепродать ее, не имея знакомств в нужной среде, вряд ли смогу, по крайней мере, не скоро. Да и, хм, невместно, и не поймут. А собирать коллекцию, сети приближающиеся к гражданской, и вовсе. Прижизненные, изволите видеть, убедительным фальцетом напирал сидящий на стопке перевязанных бечевкой народных книжонок, похожий на скопца-букинист, пытаясь продать несколько солидно выглядящих томов, сомневающимся отпуску купеческого семейства. В качестве доказательства желтоватый длинный ноготь торговца ерзал по дате, указывающей XVIII век. Подделка, очевидна любому, хоть сколько-нибудь думающему человеку, но не мое дело. Ссориться вот так вот на ровном месте с сообществом букинистов из-за чужого человека не стану. Толстой, солидно кивал немолодой, упитанный торговец, сняв с плеч мешок с книгами и показывая убедительно выглядящую обложку потенциальному покупателю. Хмыкнув, я зарылся в развал ветхих книжонок на языках, не имеющих особого хождения в Российской империи. Хлам, тихо бормочу, аккуратно откладываю в сторону, невесть, как попавшую в Россию поестушку на итальянском, отрепетный любви герцога гувернантки Снова хлам. «Да какой же это Толстой!» — взявил кто-то в нескольких метрах от меня. «Это вовсе даже справочник какой-то!» «Держите!» — надрывая горло, орет незадачливый покупатель, обнаруживший вместо ожидаемого классика только обложку с бумажным хламом внутри. «Да где же он?» «Пачечник!» — хихикнув, бросил один из бакинистов соседу и оба заухмылялись в бороды. Из разразившегося скандала стало понятно, что такие вот кунштюки один из нечистоплотных торговцев проделывает постоянно. Покупая у старьевщика в разную бумажную ерунду, он засовывает ее в качественные обложки и подсовывает покупателям пачку, быстро растворяясь в толкучке. Доказать что-либо уже несколько минут спустя проблематично, и пачечник промышляет таким образом десятилетиями. Перебираясь от одного торговца к другому, роясь в развалах. На меня, очевидно, безденежного косятся, но не гонят. Хотя и видно, что я не покупатель, но копаюсь в сторонке, в кучках неликвида. В основном хлам, но встречаются и забавные вещицы, не настолько, чтобы желать приобрести их для библиотеки, но... Забавное что-то попалось, по-любому, стал прилично одетый мужчина, лет сорока одетый очень просто, но с тем вкусом, который выдает хорошее воспитание и немалые финансовые возможности. — Простите, не сразу понял я. — А, да, забавно. Почитал вслух несколько строк, хихикаю. — Простите, — отзеркалил мужчина, — это в случае мне итальянский, слышатся знакомые корни, но, признаться, я изрядно подзабыл латынь со времен гимназии. Итальянский, зажав страницу пальцем подтверждаю, не переставая улыбаться и пересказываю еще раз уже на русском. — Действительно забавно, улыбается он очень искренне и симпатично. А вы, молодой человек, Алексей, представляю себя, Алексей Юрьевич Пыжо, потомственный дворянин. Сословную принадлежность упоминать при всяком знакомстве не принято, но в такой вот ситуации, когда тебя мальчишку спрашивает, очевидно, не самый простой человек, очень желательно. В сословном обществе такие вещи важны, а то бывают коллизии. С дворянином, пусть даже и сто раз с мальчишкой, должен разговаривать на «вы» и держать в уме, что меня нельзя, к примеру, уходить за ухо или послать за гривенником купить газету у мальчишки-разносчика. Не думаю, что этот смешливый господин взялся бы сходу хамить мне, но папенька по части этикета выдрессировал, нас жестко, само порой вылезает. Тартаринов Евгений Ильич представился, он шутливо прикладывая два пальца к полям летней шляпы, также потомственный дворянин, литератор и драматург. Рад знакомству Евгений Ильич, важно кивая я, приятно польщенный знакомством. Писатель и драматург он не из последних, хотя и не звезда первой величины. Да в газетах нередко выходят недостынные статьи, подписанные как «Тартаринов ЕИ». «Так что, Алексей Юрьевич, вы настолько хорошо владеете итальянским», — осведомился он, — «итальянским, киваю уверенно, а также испанским и английским, ну и, разумеется, весь языковой набор, полагающийся ученику гимназии, только что многим лучше». «Вообще-то больше, но как зарегендировать знание Эускара или датского, я пока не знаю». «Однако», — озадачился он, приподняв легкой тросточкой поля шляпы и глядя на меня совершенно иначе, а следовать правилам, нося гимназическую форму...» «Простите, Алексей Юрьевич», — покатился он, — «это не мое дело». «Ничего страшного, улыбаюсь я. И да, просто Алексей». Договорились. Он очень серьезно потянул мне руку, и мы обменялись торжественным, каким-то очень посольским рукопожатием. А насчет формы я снова улыбаюсь. Несколько дней, как я числюсь экстерном. «Ах, вот оно, что», — засмеялся Тартаринов. «Мне стоит вас поздравить?» Пожалуй, засмеялся я, и мы замечательно разговорились. Роясь вместе в отвалах с иностранными книжками нашел несколько интересных изданий, и Тартаринов, как бы от скуки, купил их замечательно задешево. «Приятелям подарю», — сказал он неприязненно, помещая перевязанный бичевой пакет под мышку. «Если в них коллекционеры, им подобные вещички должны понравиться. Благодарю, Алексей». Не стоит благодарности, Евгений Ильич, вежливо расшавкался я и уже собрался уходить. — Постойте, Алексей остановил меня новый знакомый Я так понимаю, вам и другие предметы даются столь же легко. — Точные науки не хуже, — отвечаю весьма уверенно. По остальным в табеле не ниже четверки. — Однако, — посветился тот, и внезапно засел стоватной лампочкой и сдвинул шляпу на затылок с таким видом, будто вот только что решил сложную задачу. — Алексей, — кратчево поинтересовался тартарином, — я надеюсь, вы даете уроки частным образом.